Однако Вид все еще не был уверен в достаточности урона, причиненного наводнением. Он знал, что у слабых фанатиков нет ни малейших шансов на выживание. Возможно, они мгновенно погибали даже от столкновения с волнами. Но вот более мощные демоны, темные паладины и темные жрецы обладали высоким здоровьем и сопротивлением. Таким образом, вероятность того, что большинство из них пережило бы потоп, была крайне высокой. Но теперь, когда ц... когда армия церкви Эмбеню погрузилась в хаос и тонула в воде, у них появился шанс. Он повернулся к Сфинсу и использовал еще одну свою технику оживление скульптуры. Дзинь. Жизнь была дарована скульптуре. Способности скульптуры будут зависеть от вашей характеристики искусств 2281. В связи с тем, что данная скульптура является блестящим шедевром к текущему 469 уровню скульптуры, будет добавлено 10% увеличение. Оживленной скульптуре даны четыре свойства. свойство камня, свойства огня, свойство искусства, свойства славы. Значение свойств. Зависит от уровня и формы скульптуры. Свойство камня гарантирует особую защиту. Свойство огня используется, чтобы сжечь врагов. Оживленной скульптуре предоставлен иммунитет ко всем типам проклятья. Оживленная скульптура приобрела сильнейшее сопротивление к черной магии. Благодаря свойству искусства скульптура будет пользоваться особым способом уцеднителей творчества, представляя дополнительные 150 процентов эффектов к любым работам, связанным с искусством. Данный бонус распространяется на все находящиеся рядом оживленные скульптуры и предметы искусства. Свойство славы предоставляет скульптуре достоинство и харизму. Сражение данной скульптуры с огромной армией повысит боевой дух и лояльность союзной армии, а также положительно скажется на лидерских навыках рыцарей. Израсходовано 5000 манны. Текущее значение навыка повысилось, поэтому штраф на уровень и характеристики скульптуры уменьшен на 20%. Искусство навсегда уменьшилось на 6. Для повышения искусства создавайте новые скульптуры и художественные работы. Уровень был снижен на 2. Все характеристики были снижены на 10. Все потерянные характеристики, связанные с понижением уровня, будут восстановлены. при его очередном повышении. Дорожите скульптурой, которой вы даровали жизнь. Если она умрет, вам стоит оживить ее вновь. Если скульптура будет полностью разрушена, то вы уже не сможете ее восстановить. Уровень вида опустился до 405 а характеристика искусства потеряла несколько очков, но конечным результатом было оживление легендарного сфинкса из королевства Розенхайм. Сфинкс пробудился смешным ревом. Гроро! Когда он попытался сделать свой первый шаг, то подскользнулся и шлепнулся в воду, которая была ему по грудь. Со стороны его движения могли показаться слишком неуклюжими, но Виид не один и не два раза видел, как подобное поведение было у только что оживленных скульптур. Каково мое имя? На этот раз Сфинкс повернул голову к Вииду И задал ему вопрос. Размеры монстра вполне соответствовали крупной пирамиде. У него было львиное тело, однако голова была копией предыдущего короля Сиодерна. Тебя зовут Сфинкс. Не имеет значения, как меня зовут. Я все равно не стану прислуживать хозяину, который ничего не знает о чести. Сфинкс имел высокую самооценку и считал себя независимым. и не собирался укаждать своему создателю. «Виды же прямо сейчас никаких планов по решению этой проблемы не было. Давай разберемся с этим, когда у нас будет свободное время. А сейчас, ты видишь, нас атакуют. Кто посмел?» – взревел Сфинкс и бросился в воду. Он забрасывал в свою пасть темных жрецов, подхваченных потоком, и довольно ими хрустел. «Уничтожить этого льва!» «Виновник всего этого находится вон там, принести вида в жертву». Уцелевшие жрецы собрались на демонов, которые плыли по воде, однако некоторые все же были сметены потоком и исчезли в водоворотах. Другими словами, в стане темных жрецов царил настоящий беспорядок, и о слаженности их действий даже речи не шло. Сфинкс, не уступавший размерами огромному дому, плескался в воде, охотясь на приспешников в церкви Эмбеню. 20, 21, 22, Вид вооружился луком высших эльфов и начал обстреливать плавающих демонов. Саюна и Торида вырезали тех тварей, которые пытались зацепиться и подняться на пирамиду. Большой потоп смел силы церкви Эмбеню. Дэм! Вспышка молнии на мгновение осветила фигуру Виида, стоявшего на вершине пирамиды. С луком в руках он стоял под дождем и сражался со своими врагами, создавая тем самым потрясающую сцену. Виит непрерывно выпускал стрелы, на этот раз выбрав в качестве своих целей жрецов Эмбиню. Гораздо выгоднее было убивать именно их, поскольку это было намного проще, чем возиться с живучими демонами. Однако хорошие времена быстро проходят, Вояние великого природного бедствия медленно отступало, и дождь постепенно прекращался. Правда, уровень воды вокруг пирамиды все еще рос, а его потоки становились сильнее. «Ну, я сделал все, что мог». Виит не был удовлетворен количеством уничтоженных жрецов. Однако чувствовал, что пришло время уходить. Из-за осады крепости Серобурки и наводнения численность войск церкви Эмбеню значительно сократилась. Но если они останутся здесь еще дольше, то появится реальная возможность того, что за ними погонится абсолютно все оставшееся подразделение. Даже Саюн выбилась из сил, в одиночку сдерживая демонов. Это должно было купить достаточно времени для беженцев. На реорганизацию и погоню за беженцами у церкви Эмбеню уйдет много времени. Большинство фанатиков и демонов было рассеяно по всей прибрежной зоне. Реки орут, и даже если мало кто из них погиб, водные потоки старательно разбросали их по сторонам. Случись война между королевствами, вояние великого природного бедствия устроило бы невообразимый хаос. Единственный небольшой побочный эффект заключался в том, что эта скульптурная техника не различала врагов и друзей. «Сфинкс, нам пора идти! Я хочу продолжить сражение!» Враги реорганизуются, нам нужно уходить, прежде чем отход станет невозможным. Первосвящение Белони и его личные силы, гигантские демоны, тоже попали под действие потопа. Однако, когда катастрофа закончится, они придут в себя и соберут войска воедино. Учитывая то, что враги наверняка захотят покидаться за причиненный ущерб, разумнее всего было поторопиться. Я не хочу покидать это место. Почему? Я должен защищать его, я буду защищать усыпальницу короля Сеодорна до самого конца. Сфинкс вместо своей жизни отдал предпочтение пирамиде. Побочный эффект оживления скульптуры. Первоначально эта скульптура считалась символом короли Первоначально эта скульптура считалась символом королевского величия и была неотъемлема от пирамиды, получив жизнь Скульптура не забыла, что ее долг – борьба с захватчиками из церкви Эмбиню до последнего своего вздоха. Ты умрешь, если останешься здесь. Жизнь, которую ты получил, драгоценна. Зачем тратить ее впустую? Смысл жизни в том, чтобы защищать то, что должен оберегать. Даже если так, пойдем со мной. Я каждый день буду готовить тебе мясо и ежегодно буду предоставлять двухдневный отпуск. Естественно, Виид не взялся гарантировать, что выполнит обещанное. «Я уже выбрал свой путь. Идите, я буду защищать это место». От столь самозабвенных слов глаза Виида стали влажными. «Хорошо, что дождь еще идет. Он поможет скрыть мои слезы». Слезы на лице Виида определенно возникли не потому, что он был тронут преданностью Свинса. Его драгоценные искусства и уровни – Вид вложил свой драгоценный опыт в оживление скульптуры, и теперь из-за своего упрямства она планировала умереть в бою. «Я должен был подумать об этом, прежде чем оживлять ее. В будущем скульптуры нужно оживлять только тогда, когда есть вагон времени и возможность избивать их в образовательных целях». Но жалеть было уже слишком поздно. Оставаться здесь и пытаться переубедить свинца... могло бы поставить его самого и Саюн в крайне опасную ситуацию. «Третья виверна!» Активировав рев льва, прокричал Виит. И всего через минуту вдалеке показался силуэт летящей третьей виверны. Она проснулась рано утром и, даже не успев умыться, была вынуждена полететь на зов своего хозяина. Когда Саюн и Виит забрались к ней на спину, наводнение ослабло окончательно – приспешники злого ордена подхваченные потоками воды уже могли касаться ногами земли однако почва все еще была вязкой и затягивала фанатиков и демонов Маги и жрецы церкви Эмбеню возобновили свои атаки однако сфикс защищал группу своим собственным телом идите вид и саюн улетали с поля боя на спине третьей виверны а торида покидал сражение воспользовавшись собственными силами. Они видели, как позади них мужественно сражается Сфинкс, которого вскоре должны были взять в кольцо, пришедшие в себя остатки сил Эмбиню. Понятно, почему он не хотел делать этого. Попытка бегства вместе со Сфинксом, который не мог летать, была обречена на провал с самого начала, но благодаря ему Вид получил возможность покинуть бой без малейших проблем. Третье. «Не лети к беженцам! Лучше возьми в сторону и сделай большой крюк!» «Хорошо, хозяин!» Для того, чтобы предотвратить любую возможную погоню, Вид приказал своим вивернам расположиться вокруг и ждать его зов. Пролетая над холмами, они видели бесконечную процессию беженцев. Видя сидящего на третьей виверне Виида, беженцы ликовали и махали ему руками. Не похоже, что церковь Эмбиню послала в погоню большие войска. Некоторые атаки отбившихся монстров случались, но большинство из них обрабатывались игроками и солдатами. После того, как вид перестал заниматься церковью Эмбеню, многие игроки вышли из системы, но все-таки приличное количество людей осталось. Они намеревались отключиться уже из другой области. Со спины третьей верны Вид продолжал следить за беженцами. Вот, у меня есть бинты. Откати немного свой рукав. Вид обернул бинты вокруг руки Саюн, которая страдала от последствий активного применения способностей Берсерка даже после того, как сражение закончилось. Солнце уже начало восходить, но беженцы еще долго шли вперед, пока наконец не вышли к позиции армии королевства Розенхайм. Это были войска, которые выдвинулись на помощь крепости Серобург, когда до них дошел сигнал об осаде. «Наконец-то я смогу спокойно отдохнуть!» Чувствуя себя немного уставшим, вид отключился.